Глава 4. У лагеря не было истории. Не было ни города, который мог бы дать ему имя, ни горы, ни озера. Лишь извилистая щебеночная дорога, которая заканчивалась посреди широкого поля перед воротами из деревянных балок и колючей проволоки. Длинный забор, пыльная земля и ни единого дерева, чтобы спрятаться от солнца. Даже таблички на воротах не было. «Причина, по которой она мне все это рассказывает, не в том, что это место имеет какое-то значение», поясняет Джоэль. Наоборот, лагерь номер 60 на Кипре был местом, о котором лучше было поскорее забыть. Главное, что произошло в том месте между Марисом и Ясминой. Все, что позднее случилось на Явской дороге, было уже предначертано в этом лагере. Словно развилки жизни бегут по невидимым, но заранее проложенным рельсам, выводя к неизбежному предназначению. Словно начало всякой любви, воспарения в чудесные сферы, вера в добрую судьбу, уже несут в себе семена конца, падение в повседневность, разочарование, предательство. Жоэль была слишком мала, чтобы понять, от отчего родители ее ограждали, и должна быть благодарна им уже за это. Хотя то, что одни посчитают защитой, другие назовут ложью. Жоэль узнала правду лишь позднее, когда Марис все рассказал ей. Она постигала мир лишь глазами других. Итак, все дальнейшее — это воспоминания о воспоминании. Не сами события, но их восприятие взрослыми людьми, которые эти события пережили, и их детьми, которым про эти события рассказали. Память наших семей фрагментирована, части ее сокрыты. из-за ран, из-за табу или в угоду лояльности. А реконструкция никогда не заканчивается, ведь если на археологических раскопках ты вынимаешь осязаемые черепки из конкретного временного слоя, то отпечатки наших чувств беспрестанно толкутся по-новому. И каждый вспоминает все на свой лад. Их ладони горели от раскаленного на солнце железа, за которые они цеплялись, пока их везли в кузовах грузовиков. Потом все спрыгнули на пыльную землю. Десятки, сотни людей, передававших друг другу чемоданы, они потерянно стояли на полуденной жаре посреди заборов, решеток, колючей проволоки. И не могли поверить, что спаслись из лагерей смерти для того, чтобы в итоге опять оказаться в лагере. Им приказали раздеться до гола и бросить все вещи в одну большую кучу, Потом пришли солдаты в газовых масках и с помпами, где было средство для дезинсекции, серый порошок, от которого волосы сваливались в колтуны, а гортань горела. Не было ни души, ни проточной воды, лишь ежедневная автоцистерна, к которой все выстраивались в очередь со своими жестяными мисками. Ни одного каменного дома, только бараки из гофрированного железа, где спали десятки людей, в семьи и одиночки, Их распределили вместе случайным образом, как кур. У них даже не было общего языка. В лагере номер 60 раздавались немецкий и идиш, итальянский, польский, чешский и русский. Немногие говорили по-английски. А иврит знали только набожные. Друг с другом объяснялись при помощи жестов. Кто-то носил старомодные костюмы, другие — сапоги и короткие штаны цвета хаки, причем даже женщины, а какие-то мужчины разгуливали по пояс голыми. Каждый, кто попадал сюда, думал лишь об одном — поскорее выбраться. Британцы сгрузили их на этой ничейной земле, потому что никто не знал, куда их еще отправить. Британцы выдавали ежегодно 15 тысяч въездных виз, но из-за моря прибывало гораздо больше народа, и никто не хотел обратно в Европу. Вопреки всему, они вывешивали среди бараков бело синие флаги со звездой Давида, словно они уже были там». И словно уже существовало государство эрец Израиль, земля израильская, которую называли так только они и никто больше. На картах всего мира страна была Палестиной, как ее именовали британцы. Но в головах прибывших мечта давно стала действительностью. Без сомнения, этот лагерь непонятно где не был местом для жизни, но был местом, где люди мечтали. днем и ночью, под безжалостным солнцем и под звездным небом, мечтали, чтобы забыть, где они оказались и забыть, откуда они сюда попали. Они мечтали о стране, где наконец-то будут в безопасности, о стране предков, которую возродят, став крестьянами, солдатами, учителями. А порой, когда они спали или собирались вместе по ночам, к ним в бараке приходили тени умерших. Лагерь номер 60 был местом, где ты мог спросить незнакомца о его семье, а в ответ слышал историю твоей собственной семьи. Люди, которых они любили, были мертвы. Они были одиноки и хотели жить. Никто и вообразить себе не мог, кем когда-то был Марис. Никто не знал, как он боялся, что это вдруг откроется. Марис и Есмина были самой красивой парой в лагере. Он высокий и стройный, и она, с буйными кудрями и темными глазами, женщина, в которой непостижимым образом сплелись гордость, ранимость и сочувствие ко всем, кто слабее, к детям-сиротам и немощным старикам. Споря с солдатами, она могла вскипеть от ярости, но когда заботилась о ком-то, ее окружало тихое сияние. Трудно было определить, где заканчивается сама Есмина, а где начинается мир, окружающий ее. настолько она меняла все вокруг себя, но для него существовала лишь его жена. Мариса любили и мужчины, потому что он помогал, где только мог, чинил и остановившиеся часы и сломанную крышу. Даже солдаты порой обращались к нему, когда узнали, что он отлично разбирается в тонкой механике. Жоэль сопровождала его повсюду. Она обожала смотреть, как его тонкие руки спокойно и точно разбирают на части радио или наручные часы, а потом Собирают обратно. Когда все детали вперемешку лежали перед ним на куске ткани, разостланном на земле, только он один и хранил в голове план, как все это собрать заново. А когда за услуги люди предлагали ему пачку сигарет, продуктовые талоны или зимнее пальто, он отказывался. Жоэль не помнит, чтобы он хоть раз на что-то жаловался. Наоборот, именно там, в лагере, Марис выглядел довольным, как никогда раньше. Он понятия не имел, где и на что будет жить, но знал, кому он теперь принадлежит. Ему была подарена семья, незаслуженно, как он считал, все еще удивляясь, как это он занял место другого человека. Он чужаком пробрался в их мир, но не обменялся бы своей долей ни с кем на свете. По ночам, когда шум в бараках наконец затихал, Он рассматривал Ясмину, лежавшую на нарах в обнимку с Жоэль. Как и всегда, она спала тихо, но беспокойно. Под черными кудрями, падавшими на лицо, было видно, как подрагивают ее веки. А Жоэль спала безмятежно, сумев раскинуться на узкой кровати в маминых объятиях. Марис задавался вопросом, что же видит сейчас Ясмина. Эта женщина могла грезить и с открытыми глазами. Да и сама словно возникла из сновидений, из прекрасного и сюрреального мира, который оставался неведом Марису. Он влюбился не только в ее загадочную красоту, но и в ее дикую ранимую гордость и решимость сражаться за своего ребенка с родителями, с соседями, со всем, что прежде, защищало ее. Ради того, чтобы самой теперь защитить это маленькое существо, не ведавшее о скандальности своего рождения. За короткое время Ясмина превратилась в женщину, которая высоко держала голову наперекор всем сплетням за спиной, которая решительно оградила ребенка кольцом любви. И это так трогало Мариса, что он не желал ничего иного, как только навсегда быть рядом. Он был убежден, что его место рядом с ними, потому что так решил не он, а судьба. Он лишь отказался от борьбы и отдался потоку жизни, став другим человеком. Кем было его я, как не борьбой с обстоятельствами? Семья Ясмины в Тунисе, укрывшая его от союзников, его свадьба в окружении незнакомых людей, плавание через Средиземное море — все это сформировало его новую личность. Иначе он был бы сейчас наверняка мертв. Или был бы немцем по имени Морец Райенке, проживающим в Берлине после увольнения из вермахта, женатым на Фанне, Райнке. Дом, садик, дети. Все то, о чем они с товарищами мечтали под чужим солнцем Северной Африки. Но теперь Марис уже не мечтал. Он был здесь, сейчас. И это больше, чем в его самых отважных мечтах. Время невидимости позади. Он вышел на свет. Оцепенение чувств позади. Он здесь. Он хочет жить. Но, глядя на спящую жену, Марис не знал, кого она искала. Едва они оказались в лагере номер 60. Искала Тайна, не сказав ему ни слова. Все вокруг мечтали о будущем, а Есмина не могла расстаться с прошлым. И хотя она делилась с Марисом и хлеб, и голод, но мечты, как дурные, так и хорошие, были ее личным царством, куда ему нет доступа. иногда во сне ее тело дергалось так резко, что он боялся, как бы она не упала с лежанки. тогда он устраивался рядом и крепко обнимал ее, пока волна дрожи постепенно не угасала. ненавижу море, сказала она однажды проснувшись. хорошо, что его отсюда не видно. почему, мама?» — спросила Жоэль. я люблю море. во время плавания на корабле Есмина почти все время провела внизу, и это Есмина. которая выросла на пляже Пикколо-Сицилии и больше всего любила бегать босиком по горячему песку вместе с братом. Морис понимал, почему ей ненавистно море, но смолчал. Взяв Жоэль на руки, он вынес ее наружу, чтобы отвлечь. В точности, как и предсказывал британский солдат в гавани Хайфы, в лагере действительно вскоре появился человек, который незаметно заговаривал со всеми молодыми мужчинами в том числе с Марисом. Официально он был учителем иврита, мускулистый и загорелый в коротких штанах и рубашке с короткими рукавами. Он отвел Мариса в сторону, когда тот стоял в очереди к водовозу. «Он может вытащить Мариса отсюда», тихо сказал мужчина, «если тот присоединится к Хагане, сионистской подпольной армии. Они обо всем позаботятся, у него будет кровь, еда и даже небольшое жалование». Нам нужны такие, как ты, сказал мужчина, молодые и решительные. Ты не похож на этих понурых типов в лохмотьях, в них слишком сильна диаспора, но ты не слабак, это сразу видно. Ты один из нас. Мы никогда больше не будем жертвами. Мы умеем защищаться и сами выбираем свою судьбу. Мы — это новые евреи, сильные и свободные. С нами пустыня расцветет. Вечером, когда поляки пели песни на идише и Жоэль танцевала с другими детьми, Марис тихо рассказал Есмине о встрече у водовоза. «Ни за что», — ответила она. «Но он заберет нас отсюда, не только меня. Он пообещал квартиру для нас троих в Кибуце». «Ты что, забыл, что ты себе обещал? Ты сказал, никаких больше войн, а теперь опять хочешь взяться за оружие?» В самом деле, Марису была глубоко противна мысль снова вставать под ружье. Разумеется, он осознавал необходимость защищаться, но презирал слепое повиновение, отмирание чувств, эрозию гражданской морали. Тем не менее, был готов еще раз переступить через себя. Не ради себя, не ради фюрера, но ради этих двух людей, за которых он был в ответе. «Я не допущу», — тихо, но настойчиво сказала Есмина. чтобы Жоэль снова потеряла отца. «Я желаю жить, Морис. Я хочу увидеть мир, хочу примерять новые платья и лица. Я не хочу больше быть послушной, не хочу быть печальной вдовой. Мне хочется наконец-то стать свободной. С тобой». Морис молчал. Она взяла его за руку. «Неужели ты не благодарен за то, что остался жив?» спросила она. И правда, каждую минуту рядом с ней он ощущал как дар. Он выжил на войне благодаря не случаю, а человеческому решению. Если бы семья Сарфати не открыла перед ним тогда двери, не бросила бы ему спасительную веревку, его так и несло бы дальше потоком войны, пока не поглотил бы следующий водоворот. Он был благодарен родителям ясмин за все. Без них сейчас не было бы ни солнца, потому что он не видел бы солнца, ни ветра, потому что он бы не чувствовал ветра. Весь этот разрушенный мир — какое невероятное счастье. Но нам никто не дарил эту землю, Ясмин. Нам вовсе не рады в Палестине. Я не верю тому, что говорят люди. Мы всегда отлично жили вместе, евреи и арабы. Мы как двоюродные братья. Если кто убивал евреев, так это твой народ. «Моим народом стал теперь твой народ», — возразил он. «Думаешь?» «Не так-то легко сбросить свою кожу, поверь мне, Марис. Ты и я, мы оба приемные дети, каждый по-своему. Если все хорошо, можно стать одним из них, но если дела пойдут плохо, то тебе не повезло». Она указала на человека с аккордеоном и певца в черной шляпе. «Эти язык и музыка даже не мои. Как же они могут стать твоими? Помнишь, как ты играл мне Бетховена в доме моих родителей?» Тогда я впервые почувствовала, кто ты на самом деле. Не солдат, а человек. По твоему лицу я прочитала твою душу. Ты тосковал по родине, по твоей Германии. Это слово она произнесла совсем тихо, чтобы никто не услышал. Моей Германии больше нет. Да и разве у души есть национальность? Может, звучит странно, но здесь... Среди этих людей я чувствую себя дома. К тому же я не могу думать лишь о собственном благополучии. Тогда подумай о нашем ребенке. К ним подбежала сияющая Жоэль. Лицо у нее взмокло от пота. «Идите танцевать со мной!» «Ты права», — сказал Марис Ясмине. Так и было решено. Марис принимал участие в занятиях Хаганы, чтобы не казаться отщепенцем, но не поддавался на вербовку. Для британцев все называлось «physical exercise classes» — занятия физкультурой, но на деле это была боевая подготовка. 50 отжиманий под палящим солнцем, лазанье по канату, ближний бой, как голыми руками убить напавшего. Иногда Хагана даже контрабандой ввозила оружие. Охранники закрывали на это глаза, пока все было тихо. Они чувствовали, что время их империи на исходе. И по большому счету... Просто хотели домой. Есмина иногда уходила из лагеря. Отпуская ее, Марис не беспокоился, потому что она была вместе с другими женщинами. То были американские добровольцы, которые заботились о детях, оставшихся без родителей. Таких детей забирали прямо с кораблей и привозили в небольшой полевой госпиталь, которым заведовала благотворительная медицинская организация Хадаса. У Есмины не было медицинского образования. Но как дочь врача она не боялась контакта с больными, умела делать уколы и менять повязки. Медсёстры Хадасы были рады любой помощи, а Ясмина относилась к этим детям с любовью, на какую способен лишь тот, кто и сам когда-то был без родителей. Каждого нового ребенка она приводила в пункт регистрации пропавших, где он должен был назвать свое имя, имена родителей и место, где последний раз их видел. Милан, Маутхаузен... «Треблинка» или название судна, которое затонуло. Многие из детей уже не помнили всего этого. Потом Ясмина проверяла списки людей в лагерях беженцев, которые искали своих детей. Очень редко, но все же иногда она находила совпадавшие имена. Вечерами она рассказывала Марису о детях. Она помнила каждое имя. Рахиль Гельблюм, Лазара Аскали, Йоси Рабинович. Вот только одного она Марису не рассказала: о том, что в списках обитателей этого проклятого богом острова она искала еще одно имя Виктор Сарфати.